Горный старец раздраженно ходил из угла в угол своей библиотеки. Со второго этажа открывался прекрасный вид на тренировочную площадку крепости и главный вход, у которого несли службу четверо стражников. Близился полдень. Солнце ярко било в цветной витраж круглого окна, бросая разноцветные блики на ряд стоявших на полках книг. Казалось, ничто не предвещало беды однако раньше ничто не предвещало ее тоже. Подозрения закрались в сердце шейха еще после доклада об убийстве Залима в Дамаске. Его левой руки, одного из лучших ассасинов братства, усилились, когда неизвестный убийца устроил ночную резню в Массиафе, в ходе которой погиб его заместитель. Назик — последний из безоговорочно преданных ему людей. Проклятый враг, провернувший темную вылазку, забрал жизни еще двух ассасинов второго круга, лишив его верных защитников и ближайших телохранителей. И теперь, кроме посвященного Али, ставшего на место покойного Веснана, у шейха не осталось проверенных мастеров. Кем бы ни был ночной убийца, он проник в город незамеченным — Стража у ворот клялась, что не пропускала никого из чужеземцев за последние несколько недель. Либо шайтан засел в Мессиафе раньше, либо ему помогли попасть в крепость, минуя чужие глаза и уши. Впрочем, учитывая то, что убийца метил избирательно, уничтожая приближенных старцу людей одного за другим, и укрывался в городе уже третью неделю, нигде не оплошав и ничем себя не выдав, Сомнению Рашида практически не осталось. Шейх знал его имя. Повелитель. Осторожный голос Али звучал как всегда сдержанно, но это торжествующе тоже. Мы нашли предателя. Шейх резко обернулся, стремительно подошел к письменному столу, на котором в образцовом порядке были сложены толстые фолианты, свитки, чернильница и остро заточенные перья и подошел к единственному живому ассасину первого круга, не считая того, кто сам отказался от своего звания братства. «Говори же!» — потребовал нетерпеливо. «Это местный глашатый, масун!» — голос Али звучал решительно и твердо. «Он быстро сознался в укрытии убийц. К нам обратился торговец овощами, Тариф, и поделился некоторыми наблюдениями, Он сказал, что Масун уже две недели заказывает у него втрое против обычного. Когда же тариф потребовал уплаты долго, то наш предатель же считался с ним золотой монетой и вновь набрал большую корзину. «Его дом обыскали?» — торопливо поинтересовался шейх, в перевале единственный зрячий глаз. «Да, мой повелитель, там пусто, но мы нашли потайной лаз, ведущий в подвал». Там никого не оказалось, но сложенные покрывало по углам еще хранили чужой запах. — Что еще? — потребовал Рашид, нетерпеливо теребя седую бороду. — Что Масун сказал в свое оправдание? — Врал, будто гости грозили ему смертью, в случае, если он откажется помогать. — Ложь, мой повелитель! Мы нашли у него в сундуке внушительную сумму золотых в трех кошелях. Ему хорошо платили за содействие. Рашид Аддин Синан коротко выдохнул, выпрямляясь во весь рост. Балахон мастера ассасинов был, в отличие от его адептов, черным, как и единственный здоровый глаз, темной бусиной, сверкавший из-под широких бровей. Несмотря на почтенный возраст, шейх все еще сохранял воинскую выправку и достаточное здоровье, чтобы держать орден в кулаке и надеялся прожить еще столько же, чтобы передать Емасиаф и окрепшее братство в такие же сильные умелые руки. Когда-то он надеялся, что такими руками станут принадлежавшие его лучшему ученику, ассасину первого круга, мастеру Сабиру и Бнеса Аль-Самиру. «Кто-то предает из невежества и страха. Таких людей можно спасти». Медленно, все еще глядя в глаза воображаемому адепту, проговорил Рашид. «Воля же других искажена! Их разум отравлен и испорчен! Каких нужно уничтожать!» Сабир стал самым его жестоким разочарованием. Ни на кого ранее горный старец не возлагал столько надежд, сколько бросил к неблагодарным ногам своенравного и самолюбивого сына дамасского торговца. Рашид прощал любимцу все. Частое нарушение правил братства, пытливый ум, граничащий с дерзостью, грубость и высокомерие в отношениях с другими ассасинами. Сабиру сходило с рук даже периодическое инакомыслие, что не прощалось ни одному другому убийце братства. Шейх теперь признавал свою ошибку. В своем ослеплении и огромным потенциалом лучшего ученика — Он упустил тот момент, когда Сабир окончательно вышел из-под его контроля, впитав все, что мог от повелителя ассасинов, и отправившись дальше, на поиски нового учителя и новых идеалов. Едва ли он встретил много друзей на том пути. Слишком сложным характером обладал тот, кого назвали терпеливым терпением, впрочем, Сабир обладал в достаточной степени, чтобы утаить от всесильного Рашида собственные мысли, настроения и планы. Умом, хитростью и изворотливостью Аллах тоже не обделил баловни судьбы. Вот только ни одно из этих качеств не подарило ему среди братства ничего, кроме зависти, неприязни и подобострастия. К своим 28 годам Сабир стал превосходным ассасином, но ассасином — одиночкой. И это, как считал Рашид, непременно погубит лучшего из лучших, когда придет время. Масун назвал имя убийцы. Али нервно потер ладонью подбородок, вынужденно признал. — Нет еще. Напуган мой повелитель. Боится его больше, чем нас. Бредит что-то про огонь, которым его спалят во сне заживо, если он проговорится. Возмутиться горный шейх не успел. Снизу раздался жуткий грохот, сухой залп, в котором потонули вскрики десятка людей. Посыпались цветные витражи большого круглого окна, наполняя библиотеку ярким солнечным светом, густым дымом и острым запахом серы, паленого чеснока, нагретой реальгар, и селитры. Из разбитого окна доносились вопли и слаженные команды стоявших на страже воинов. И по широкой лестнице, ведущей библиотеку, Прыгая через несколько ступеней, в припрыжку помчался один из ассасинов третьего круга, находившегося на тренировочной площадке. «На крыше!» — крикнул он еще от лестницы, едва показавшись на втором этаже. «Мы видели его! Он на крыше!» Али бросил на старца быстрый взгляд. И тот нахмурился, кусая сухие морщинистые губы. Они не договорили, и шейх чувствовал, что упускает нечто важное. Когда еще один взрыв раздался из открытых дверей внутреннего сада, прямо за спиной молодого ассасина. Тот подпрыгнул от неожиданности, пригибая голову. С потолка посыпались мелкие щепки и каменная крошка. Из широкого проема брызнул разноцветный залп цветочных лепестков, листьев и тлеющей травы. А горный старец наконец решился, кивая Али. «Туда!» «Не дай ему уйти!» Дыма оказалось больше, чем огня. Несколько длинных языков пламени лизнули поврежденные каменные стены и рассыпались яркими искрами по полу. Вспыхнула занавеска, позволяя огненным змеям взметнуться под потолок. Каменные осколки плеснули в стороны. Стонали задетые ими люди. Снаружи уже доносились крики стражников, доставших луки, ассасинов, бросившихся к лестницам, чтобы достать нарушителей спокойствия. И Али доверился тому, что слышит. — Он здесь! — крикнули с крыши, и ассасин первого круга метнулся к лестнице. Расшит Аддин Санан глупцом не был и жизнь свою ценил превыше всего, а потому отступил к узкой двери потайного коридора, тотчас как Али скрылся с глаз. Стеллаж с книгами еще не успел отъехать, повинуясь движению рычага у письменного стола, когда в разбитое окно прыгнул, выпустив крепкую веревку из рук, человек в светлом балахоне. Еще до того, как ассасин развернулся, Рашит уже знал, кого видит перед собой. «И я ждал тебя, Сабир!» — стоя спиной к открывшемуся проходу, проговорил горный старец — «Но не думал, что придешь днем, верно ты лишился рассудка. Мои люди видели тебя и вот-вот настигнут. Какая бесславная и позорная будет смерть!» «Они видели не меня!» Голос ученика совсем не изменился. Спокойный, уверенный, вкрадчивый и слегка насмешливый. На руках ассасина были надеты толстые перчатки, которые Сабир стягивал сейчас медленно, неторопливо, Сбросил на пол тоже не спеша. Поврежденная кожа на них дымилась, наполняя библиотеку горелой вонью. — А кого? Кого еще ты привел в Масиаф, предатель? Сабир бегло глянул в окно, откуда только что появился сам, быстро шагнул вперед. Шейх, выхватывая из-за пояса длинный меч, назад. — Что тебе даст это знание, старик? Ты сейчас умрешь. — Вот как! — жестко усмехнулся Рашид. Ты даже не задашь ни одного вопроса? Ни в чем не станешь меня упрекать? Ты виноват лишь в том, что наживался на братстве таких же, как я, легковерных ассасинов. Это не самый большой грех, Рашид. Но это и не та правда, за которую я стану бороться. Ты питал меня пустыми идеями, я разочарован. Но пришел сюда я не за тем, чтобы призвать тебя к ответу. Сабир медленно вытянул из ножен меч, спокойно разглядывая бывшего учителя. «Мне нужен крест!» Единственный глаз шейха злорадно блеснул. Сухие крепкие руки, державшие меч, напряглись. «Я не скажу тебе, Сабир, и пока ты будешь искать святыню по всей крепости, мои люди разделаются с тем ряженым убийцей на крыше и придут сюда. Не разделаются». Уголки губ бывшего ассасина дрогнули. но взгляд синий глаз оставался ледяным. «И не придут. И я не спрашивал тебя, а где сейчас крест? Мне этого не нужно, старик. Я и без того знаю, где ты прячешь свои сокровища. Ты сам показывал мне все тайники, зная, что меня не интересуют ни богатства, ни реликвии. Помнишь, в один из вечеров, когда ты мечтал о том, чтобы передать бразды правления своему лучшему ученику и преемнику?» когда придет время. И я помню. Поэтому все, что мне нужно, чтобы ты убрался с пути. Пропусти меня к потайной двери, Рашид, потому что я все равно возьму то, зачем пришел. Шейх нашел все не сразу. Любимый ученик в самом деле изучил крепость Масиафа еще в первый год обучения. И ему действительно были известны все закоулки не только каменных лабиринтов, но и его собственной души и сабир с присущим ему спокойствием и долей самоуверенного превосходства пользовался этим знанием не испытывая ни малейших угрызений совести какая наглость поразился горный старец твое бесстыдство сабир не знает границ это всего лишь слова рашид презрительно дернул плечом ассасин не тяни время беги если хочешь жить рашит один Синан. Умирать не хотел, но и отступать перед прежним любимцем не стал. Звать на помощь не позволяла гордость. Однако шум битвы библиотеки непременно привлек бы внимание оставшихся в живых после взрыва стражников и ассасинов, погнавшихся по ложному следу. Шейх принял решение, первым бросаясь в атаку. Длинная квадара плясала в руках горного старца, не подпуская к себе убийцу, но и не доставая настолько, чтобы причинить ему какой-то ущерб. Сабир уходил от ударов, больше изучая, чем нападая на бывшего учителя. Со времени их знакомства прошло почти десять лет. Время изменило некогда сильный перевес в отношении их сил. Шейх состарился и погряз в управлении крепостью и братством. Сабир возмужал, окреп и находился едва ли не на вершине собственного мастерства, глядя на горного старика почти с сожалением. Если бы ему можно было сохранить жизнь, ассасин бы это сделал. Но он слишком хорошо знал мстительность наставника. Подобный поступок шейх оценил бы по достоинству, ссадив кинжал ему в спину. Поединок не получился ни долгим, ни искусным. Оба противника знали, чего ожидать друг от друга, и хотя Рашид старался затянуть танец смерти, перевес сил был не на его стороне. Молодой, талантливый, лучший и избранный сражался сегодня не рядом, а напротив. Все умения, весь опыт, надежды и истовая вера, которую вложил в любимца горный старец, здесь и сейчас оборачивались против него самого. Снаружи раздались торжествующие крики, и Сабир заторопился. Как бы ни был он уверен в ловкости и силе нынешнего напарника, а оставлять его один на один с телой армией ассасинов он не стал. Раньше Сабир с радостью бросил бы лорда Ллойда на растерзание толпе убийц, сейчас сохранил бы ему жизнь даже ценой собственного поражения. Именно мысль о джонни Ллойде, который помогал ему безо всякой уверенности в успехе и придала уверенность ассасину. Новый друг определенно стоил того, чтобы полоснуть старого врага ножом по горлу. Следующий удар выпил Квадару из рук шейха. Звякнул меч бесполезным металлом, описывая в воздухе короткую дугу. Отлетел от стены, скатываясь по ступеням богатой библиотеки. «Как?» Старец шагнул к потайной двери, понимая, что бежать уже поздно. — Ученик не может убить учителя. — Ничто не истина. Все дозволено, — процедил сквозь сжатые зубы бывший ассасин. — Не так ли ты учил, великий мастер? Нету ли глупость вбивал в наши пустые головы? Рашид силы, провел ладонью по единственному глазу, стирая с лица поражение и ужас близкой и неминуемой смерти. Да будет так, прошептал повелитель ассасинов, слегка встряхивая левой рукой. Скрытый клинок в рукаве едва слышно звякнул, и Рашип пришел в себя. Ты победил. Крест там. Забирай же свой трофей. Тот, который ты грозился уничтожить, чтобы остановить крестовые походы и принести мир? Через силу выдохнул Сабир, крепче сжимая раскаленную двое рукоять меча. «Почему же ты не сделал этого, Рашид?» «Не смог», — качнул головой старец. «Как не сможешь и ты!» «Я смогу», — дернул в щеку ассасин. «Как только получу то, что мне нужно!» «Сможешь, Сабир», — вдруг согласился седобородый шейх. «Но не станешь!» Раздались от лестницы чьи-то быстрые шаги. Появился на ступенях все тот же молодой адепт, поднимая растерянные глаза на мастера ассасинов и вскрикнул, когда тот рухнул на пол в собственной библиотеке, цепляясь слабеющими руками за рукоять торчавшего из груди чужого клинка. Того, кто обернулся к нему, молодой ассасин узнал не сразу. Лицо лучшего мастера братства было залито кровью, а затем короткий злой свист, острая боль и удивление от внезапной смерти смыли все воспоминания, связывавшие его с миром. Сабир скривился, пряча второй метательный кинжал обратно в нагрудник. Он больше не пригодится. Первый же удар достиг незащищенной шеи молодого ассасина и смахнул заливавшую глаза кровь с лица. Рашид все ж попытался напоследок забрать его жизнь с собой, но промахнулся, всего на ладонь. Скрытый клинок целил ему в подбородок, но вместо этого ударил наотмашь по лбу, оставляя длинную и неприятную кровоточащую царапину. Терять времени лучше из ассасинов не стал. Обыскал еще горячее тело Рашида, из за пазухи ключи, метнулся к потайному ходу. Короткий коридор раздваивался сразу за дверью. Но Сабир знал, куда идти. Личный кабинет повелителя ассасинов хранил множество секретов — но Аль-Самира не интересовал ни один из них. Последний из добытых реликвий Рашид хранил в небольшом деревянном сундуке в дальнем углу тайника. Ключ к замку ассасин подобрал быстро. Святой Иерусалимский крест лежал в небольшом ковчеге, отделанном серебром и золотом, и мягкое сияние драгоценных металлов отбрасывало тусклые блики на темное от времени священное древо. Ассасин первого круга, Сабирн и Аль Самир, не испытывал ни внутреннего трепета, ни вожделения, когда схватил святыню обеими руками. И тем неожиданней оказалась вспышка острой боли, пронзившая тело насквозь, как раздирает ту трубу, слабую плоть клинок. И голос, оглушающий и безмолвный одновременно эхом раздавшийся, во внезапно легкой, кружащейся голове. «Больше ни капли чужой крови! Ты куплен дорогою ценой! Отныне прославляй Господа телом и душой, которая суть Божия!» Дрогнули стены тайника перед внешним взором, Прошла по ним ряд, сплетая из мозаичного потолка чужие лица и мертвые глаза, взгляд которых, десятков и сотен, был обращен на него, на Сабира. Убийца не мог ни вскрикнуть, ни шелохнуться. Даже сердце, казалось, остановилось в груди, пропуская удар за ударом. Кровь заледенела в жилах, дыхание замерло в груди, сворачиваясь облаком острых, как иглы, бисеринок потустороннего ужаса. Пытка длилась меньше секунды или целую вечность, он не мог понять, и прекратилась столь же внезапно, как и началась. Очнулся Альсамир на полу тайного кабинета горного старца, хватая ртом тяжелый, как расплавленный свинец, болезненный воздух. Лица мертвецов, чужих, мертвых и всесильных, уже исчезли, и ассасин с трудом перевернулся со спины на живот, поднимаясь вначале на четвереньки, а затем, придерживаясь дрожащей рукой амозаичную мозаичную стену, на ноги. Святой крест странным образом переместился из потных ладоней в кожаную сумку, И Сабир плотно завязал ее все еще непослушными пальцами, стараясь не прикасаться более к христианской святыне. Наружу, в разоренную библиотеку персидского шейха, он выбираться не стал. Одно из разветвлений тайного прохода вело прочь из крепости Масиафа, и Сабир собирался им воспользоваться безотлагательно. Там, у основания отвесных скал, уже ожидал его напарник — если, конечно, остался жив. Там были привязаны готовые к отправке лошади. До свободы оставалось совсем немного, и Сабир поспешил. Полностью собранный и почти спокойный, по крайней мере, вновь набежавшую кровь с лица, смахнул ровным размеренным движением. Он шагнул из кабинета в коридор и замер на пороге. «Я знал, что это ты!» — с ненавистью выдохнул Али, глядя в лицо бывшего напарника а как только выбрался на крышу и увидел того ряженого. — Неплохо он вас погонял, — растянул губы в блеклой улыбке Сабир. — А ведь он не ассасин, и с крепостью знаком лишь с моих слов. — Странных друзей выбираешь, Сабир! — сплюнул ассасин первого круга. И рука его легла на рукоять длинного шамшира. — А я сразу понял, что ты потерян для братства, как только ты стал якшаться с христианами. — Ханзир! — принять веру нечестивых, забыть о заветах. Ты лишился рассудка в тот день, когда притащил того грязного крестоносца в тир. «Осторожнее, Али!» — нахмурился Аль Самир, вспыльчивого напарника цепким взглядом. «Мне плевать на то, что ты говоришь про меня. Видит небо, ты ошибаешься. Но похоронив себе все, что тебе хотелось бы сказать про моих друзей... Сэр Кай мертв!» Незачем тревожить его память сквернословием. — Мертв, по твоей вине! — не сдержал холодной усмешки Али. — Ты хорош, Сабир, и тебе нет равных братстве. Но время от времени тебя просто необходимо ставить на место. Слишком взорваешься, слишком самоуверен. И эта самоуверенность стоила жизни твоему крестоносцу. — Разве я не прав? Сабир потемнел лицом и Али невольно шагнул назад, потянув клинок из-за пояса. «Пропусти меня», — велел старший ассасин почти спокойно, унимая бушевавшую в груди бурю. «Я не хочу твоей смерти. Исход боя предрешен, ты знаешь это. Ты никогда не мог тягаться со мной. А теперь, когда я получил то, зачем шел, я буду быстр и беспощаден, Али?» «Проклятый предатель!» Выдохнул бывший напарник, и в темных глазах Сабир увидел отчаяние и нерешимость. — Ты разорил наш орден. Теперь, со смертью шейха, кто восстановит его в прежнем величии? — Ты лишил братства заслуженной роли в истории мира. Мы могли бы стать лучшими из лучших, вершителями судеб. — Ты, ты сделал то, что должен, — жестко ответил бывший ассасин. И Я никогда не скрывал своих убеждений, даже от Рашида. Он знал, что я за человек. Он чувствовал, мне мало того, что он предлагает. Он догадывался, что я не верю его словам. Он понимал, что меня не убедить противоречиями. Помнишь, как он учил нас, Али? Ничто не истина, все дозволено. Так отчего же мне не дозволено прийти, отринув все истины, которыми он нас питал, и обезглавить братство? Отчего мне не дозволено выбрать иной путь, кроме кровавого? Подумай, Али, так ли уж непреложны законы ордена, чтобы умирать за них? Где высшая цель? Где истина?» «Истины нет», — прошептал напарник посеревшими губами. «Так нас учили», — кивнул бывший ассасин. «Теперь скажи, ты действительно веришь в это? Или так проще? Проще убивать, проще выполнять приказы, смысла которых ты не понимаешь?» Ализа кусил губу, разглядывая Сабира мучительно пристально. Выдохнул, отправляя клинок обратно в ножны. «Иди», — сказал он, — «иди к своей истине и своей судьбе. И как бы я ни относился к тебе, Сабир, я обязан отомстить за смерть наших братьев. Я не смогу восстановить орден так, как сумел бы ты. Но я постараюсь. И первым делом я прикажу своим людям убить тебя». Аль-Самир, понимающий, кивнул, но заговорить не успел. Алив вскинул ладонь. «Убирайся со святой земли!» — продолжил бывший напарник. «Если хочешь начать новую жизнь, ищи ее в другом месте. Ближайшие несколько лет не появляйся ни в Персии, ни в Палестине. Эти годы мои убийцы будут рыскать по всем городам в поисках лучшего из лучших, сошедшего с предназначенного пути». И только жизнь покажет, кто из нас прав, Сабир. Бывший ассасин вновь кивнул, подходя к напарнику. Я ценю это. Мира и покоя тебе, Али, негромко сказал бывший ассасин, прощаясь так, как было принято в братстве. Тот не отозвался, и Альсамир уже направился по одному из ответвлений тайного коридора, когда в спину ему донесло тихое. Мира и покоя, Сапир.